Он быстро, но без суеты вышел из маленькой двери в огромный храмоподобный вестибюль высотного дома с бюстами Ленина и Сталина, с вывеской «Гитпункт». Страна шла к ноябрьским выборам в Верховный Совет. Направился к главному выходу из с полпути, не вынимая, из карманов, стал стрелять в две руки по таким же, как у него самого, пальтищам и шляпам. Кто-то упал под пулей, а кто-то просто раскорячился от неожиданности. Никто не понимал, откуда идет огонь. За семь лет, прошедших после войны, народ отвык от боевых действий. В этой суматохе Маккенаки все той же деловой походкой пересек вестибюль по диагонали и вышел в садик на заднем дворе». Там, в почти окончательном мраке, стоял с силуэтом юнец с большим доберманом. Рядом разлапился кляксой давно вроде бы забытый мотоцикл младшего дворника, дяди Егора. Маккенаки оседлал его, как своего, и с мощным рычанием вскарабкался по холмам к руинам новофонского подворья и далее новолодарского, к путанице дворов котельнических переулков. Глика, конечно, устремилась вниз, как только чуть-чуть пришла в себя, то есть минут через пять. Не исключено, что она даже слышала пальбу в вестибюле, хотя, конечно, ей и в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять под этими сводами. Зрелище панической беготни, распростертые на мраморных плитах тела, а также хаотический шум, в котором выделялись жутковатые начальственные вопли — заставили ее прижаться к стене как раз в двух шагах от той двери, через которую ушел Жорж. В отличие от наблюдательной Нюры, она десять минут назад прошла мимо агентуры в шляпах, ничего не заметив. Только теперь она подумала, что Жорж, по всей вероятности, мимикрировался именно под них. Он сказал, что за ним идет охота — «И уж не он ли сам устроил тут побоище? Что все это значит? Кто они, эти большущие пальтищи и велюровые шляпы? Неужели какая-то банда пыталась расправиться с высшим офицером флота прямо под носом нашей милиции и спецохраны?» Словно в ответ на эти мысли вестибюль стал заполняться чинами МВД и МГБ. Она поняла что погоны и кокарды заодно со шляпами и поднятыми воротниками. Появились военные санитары с носилками, местные служители расшатали огромные двери и открыли их настежь. Начался вынос раненых и сраженных на повал. Ни малейших следов Жоржа не замечалось. «Неужели за ним охотится наша власть?» «За героем, орденоносцем, контр морской авиации!» «Неужели он, не вступая ни в какие объяснения, начал драться с нашей властью?» «Убит? Подстрелен?» «Пробился, исчез. Прячется где-нибудь в доме. Надеется опять перелететь в Абхазию?» Вдруг какая-то волна сущего восторга сродни вальсу Арама Хачутуряна к пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад» подхватила и закружила ее. И кто-то трубно и непонятно какими словами, то ли абхазскими, то ли баскскими, запел у нее внутри о том, что только так и следует жить — сопротивляться, пробиваться, исчезать. «Ах, Жорж, я должна быть с тобой, сидеть в кокпите, целоваться, глотать коньяк, выискивать в ночи посадочные огни!» Она выскользнула в маленькую дверь и, только оказавшись в сыром темном саду, пришла в себя. «Но ведь Жорж не может быть врагом нашей власти. У нашей власти вообще не может быть никаких врагов в Советском Союзе, Наши враги сгруппировались извне. Если за Жоржем началась, как он сказал, охота, значит, произошла какая-то чудовищная ошибка. Наша власть где-то дала сбой, и вместо нее вдруг стали действовать частные низменные страсти. Вот в этом, может быть, и есть отгадка сегодняшних безобразных событий. Мы все, люди восемнадцатого этажа, должны защитить от низменных человеческих страстей нашего соседа, контр-адмирала собственно говоря, моего будущего мужа. Ксаверий обладает колоссальным авторитетом в правительственных кругах. Сам Берия не раз у нас бывал в гостях и облизывался на меня, как мерзкий кот на аппетитную рыбешку». Мать на короткой ноге с Булганиным, с растрикарно Кирилл. А, может быть, он ревнует меня к Жоржу, но я смогу его убедить, что он должен в данном случае проявить, ну, некоторую солидарность, что ли, ведь он как-то намекал на связи в авиации, кажется, с главным маршалом, «Иваном Гогочеладзе. «А что же Фадей? Что же Нюра?» «Уверена, что они тоже не так-то просты. Спецбуфет в наши дни становится основательной силой, а ведь они стали нам почти родными. Достаточно вспомнить, с каким умилением смотрит на меня Нюра, когда я пожираю ее хрустящие блинчики. Однако прежде всего нужно найти Жоржа, нужно дать ему понять, что он не одинок». В одиночестве, в состоянии аффекта, он может снова натворить глупостей. В самом крайнем случае нужно будет обратиться прямо к Сосо. Так иногда детской ласкательной кличкой наша красавица называла своего кумира. Не может быть, чтобы он не слышал о героине Хельсинской Олимпиады. Гликерия? Пришла пора проявить лучшие качества советской девушки. Туго подвязав пояс своего пальто и прикрыв платком нижнюю часть лица, она стала обходить промокшие под порывами дождя и снега зады монументального здания. Здесь было пусто, ничто не говорило о трагедийных коллизиях фасада. Теннисные корты, что располагались поверх гаражей, были во власти котов — выясняющих свои параллельные людским и, очевидно, не менее драматические отношения. Ветер трепал нетуго натянутые сетки. В одном из садиков, прямо у подножия центрального корпуса, она заметила блуждающее световое пятно ручного фонарика, побежала туда, опознала младшего дворника дядю Егора, «Дядя Егор, вы случайно не видели Маккинаки с восемнадцатого этажа?» Егор с горделивой независимостью о нем говорили, что он был полным кавалером Ордена Славы. Задрал свой дребловатый подбородочек. «Никаких Какенаки с никакого этажа не ведаю. А вы кто ему будете, молодая гражданочка?» «Дядя Егор, вы же знаете меня, я Глика Наватканная, с восемнадцатого этажа. И фактически я Жоржу прихожу с невестой, то есть будущей женой. И, иными словами, я почти невеста будущего мужа Георгия Макинаки. Она постукивала зубами от неудержимого волнения, мысли ее смешались, язык плутовал. «Я вам лично, барышня, посоветовал бы Жоржа». В эту абсурдную... Откуда он взял это слово? В эту абсурдную... Младший дворник тоже волновался. В эту абсурдную ночь не искать. А, а лучше пошли бы под протекцию родителей. «Как же я могу сидеть с родителями, когда мой любимый неизвестно где? Посудите сами. Дядя Егор!» — трепетала красавица. «Побегу сейчас в гаражи. Может быть, сторожа его видели?» «Может быть, он на своей машине уехал?» а, -а, «А вот этого я бы вам не посоветовал!» Пробурчал дядя Егор и пошел прочь, подсвечивая себе путь вдоль глубокого следа мотоциклетных шин. Глика все в том же закутанно-замотанном виде прошла по дворам, стараясь не приближаться к подъездам, возле которых стояли кучки явно взволнованных жильцов, а также лифтерши, шоферы персональных машин и милиция. Ярко светились открытые ворота гаража. Она беспрепятственно прошла внутрь этого обширного подземного помещения, где стояли новенькие победы сталинских лауреатов. Невольно ей вспомнилась нашумевшая недавно карикатура художника-плакатиста Пророкова, напечатанная в журнале «Крокодил». Изображен там был противный и нетрезвый юнец в стильном пиджаке со съехавшим на бок обезьяньим-галстуком. Расхлябанным телом юнец опирался на автомобиль, а подпись к рисунку гласила «Папина победа». Юрочка Дендерон как раз принадлежал к этому племени папиных побед, хоть и отрицал миловидностью своих черт всякое сходство с пророковским персонажем. В поисках гаражных сторожей она прошла вглубь и вдруг увидела Жоржа. В своем сегодняшнем широченном пальто с висящим хлястиком и в шляпе тот стоял спиной к ней возле своего опель-адмирала, Она чуть было не испустила радостный вопль, но в этот миг еще две фигуры в такой же одежде поднялись из-за машины, а мнимый Жорж повернулся, и она увидела вместо своего слегка верблюжьего, но вместе с тем безупречно аристократического возлюбленного, бурую ряжку плебея с вывернутыми ноздрями. Ума все-таки хватило немедленно зайти за четырехугольную бетонную колонну. Матерясь и рыча друг на друга, агентура прошла мимо к выходу, после чего большой свет в гараже был притушен, и она выскочила во двор. Опять принялся хлестать ледяной дождь. Народ попрятался в подъездах, глику пронзило ощущение полного одиночества. Никто не знает, где Жорж. Никто в мире не знает, где мой Жорж, если он уже не схвачен этими жуткими плебеями. Так или иначе, он исчез навсегда из моей жизни. Все, что я придумала для его спасения, — это вздор. Никто за него не вступится, кроме... кроме Кирилла, конечно. «Вот кого мне нужно сейчас найти. Кирилла. Все-таки он прежде всего поэт, и только потом уже человек государства. Мне нужно сейчас встретиться с ним. Конечно, он ревнует меня к Жоржу, но он поймет мое отчаяние, мое одиночество. Ни в коем случае не возвращаться домой. Даже если его нет дома...» Я открою его дверь своим ключом и, не зажигая света, буду там сидеть на нашей тахте и ждать его возвращения. «Кирилл, давай совершим благородное деяние. Спасем сумасбродного Жоржа!» На всякий случай она решила еще раз обогнуть корпус «А», выходящий фасадом прямо на Москву-реку. А вдруг в каком-нибудь парадном откроется дверь и оттуда, как ни в чем не бывало, Выйдет контр-адмирал Маккинаки. «Девочка моя!» — скажет он, как всегда, чуть-чуть слегка цыкая языком над единственным неблагополучным органом своего тела, глубинным зубом мудрости. «Все, что тебя сейчас так тревожит и будоражит, это не что иное, как сновидение, следствие твоей неверности мне и привязанности к Кириллу». «Ты должна, дочь моя, любовь моя, проявить олимпийский стоицизм и все переиначить с точностью наоборот. Ничего не бойся, пролезай ко мне под одежду, прилипай к волосатому животу или, если хочешь, садись, как дитя, ко мне на колени, и я буду тебя боюкать до полного изнеможения». Вот тут она очнулась от этих видений на бегу, И снова сострейшим ужасом поняла, что этой безмятежной близости с Жоржем уже не будет никогда. Она шла стремительным шагом мимо огромных окон Яузского гастронома с пирамидами крабовых консервов чатка. Магазин был уже закрыт. Грандиозные люстры под кафедральным потолком притушены, в глубинах гастрономии, словно свечи в церковных притворах, тлели малые источники света. Вот бы как католики в зарубежных фильмах спасаются в своих храмах, вот так бы спрятаться от всех бед в этом крабовом капище. Увы, и это невозможно. Она повернула за угол и могла бы мгновенно проскочить торцовую сторону корпуса А, если бы не услышала знакомый голос — «Смотрите, кто бежит! Да ведь это же Глика!» На торцовой стороне корпуса в красном мраморе была внушительная сводчатая ниша, в которой стоял трехметровый обнаженный по пояс Столивар, основательно напоминающий, между прочим, копьеносца Ахилла. Рядом с этой фигурой теснилась группа живой молодежи. «Ба, да ведь это Юрка Дондерон со своими друзьями!» «Ну, конечно, это они. Тут и вечный чечеточник Гарик Шпилевой, и монументальный бопров, и две сестренки Молдавана Венгер Кабарушки, Машка и Кашка Плоше, и безукоризненный англо-дэнди Юс Калошин, и Эдвер Бенко, отрицающий холод и потому пребывающий в черной обтягивающей майке, и вылитая копия Кларка Гейбла — саксофонист Томас Арбели» и атлетический баскетболист Кот Волков. Интересно, что это сборище лиц представляло чуть ли не все основные отрасли МГУ, чьи медные символы украшают парадные двери гигантского храма наук. Телескоп астрономии, ледоруб и молоток геологии, циркуль математики, тиголь химии, микроскоп биологии, толстенный фолиант гуманитарных наук. Был здесь и я, бывший медикус, человек без определенного места жительства и подпольщик джаза Тактаковский, И потому с полной достоверностью свидетельствую встречу нашей звезды Глики с компанией высотной золотой молодежи, чья дружба произросла сорняками сквозь асфальт Москвы.